Он сейчас очень удобно лежит для просмотра. Она нажала на экран, зафиксировав, как малыш причмокивает. Отправляю Анзору свою благодарность. Судя по всему, моему сынишке нравится такая вот немного нездоровая пища. Сзади послышалось сдавленное охaнье. Я обернулась и не смогла сдержать улыбку. Максим стоял с широко раскрытыми глазами и взирал на моё чудо, точнее, наше. Его лицо выражало далеко не восторг. Нет, недоумение.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 Запрещая себе думать об этом, я каждый раз возвращалась к тому, что моя мысль о том, чтобы малыш не знал отца, воплотилась в него. До этого я не боялась своих желаний, но теперь, что расподумаю прежде, чем хотеть подобное. Вычеркнуть из своей жизни кого-то иногда проще, чем вернуть. Я желала просто донора, ребёнка без обременения в виде его отца даже в качестве моего мужа. На 7 месяцев я это получила, и теперь мне совсем не весело.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 Натянув на себя одежду, я лёгкая, насколько это возможно в моём положении и походкой, отправилась в гардероб. Там мне на плечи опустилось моё розовое облако. Руки Макса меня слегка обняли. Мы молча сели в его автомобиль, слегка не хватало моего вишнёвого друга на колёсах, но заговорить с ним об этом я пока не решалась. Скоро мы остановились у какого-то здания. Дверь открыл хмурый Олег, иногда мне было его жаль. бегает по городу как сайгак с поручениями Макса. А тут ещё я. Поговорили? Мне было искренне интересно. Я попросила его ввести Артёма в курс дела, а там пусть он сам разбирается. Уверена, что его посёт его же отец. Всё это время пас. Поговорили, но он до сих пор отрицает возможность слежки. А что ты думаешь по этому поводу? След за мной из машины вылез Макс. Думаю, что она права, и все мы под колпаком. Деры уже работают в этом направлении, к вечеру будут данные.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 Он повернулся, увидел, что я что-то совсем не тороплюсь стать его супругой, и побогровел. Моя злость стала улетучиваться, её место занимало веселье. И вообще, я замуж не хочу. Я захочу не скоро, а у нас, слава богу, всё ещё спрашивают, прежде чем ставить штамп. И пока он не сообразил кинуться за мной, нырнула в первую приоткрытую дверь и заперла её. Привалилась спиной и стала похрюкивать от смеха. Надо на Макса такой же костюм розовый надеть.